Глава пятьдесят восьмая. Она внимала, глядя ниц, В румянце нежного смущения, Боясь взглянуть и встретить взгляд Любви и восхищения. О скорбном рыцаре гласил Рассказ далекой старины, Как обожал он десять лет Принцессу той страны. Как он страдал, но мой напев Подобен страстной был мольбе, Как будто пел я о другом, а думал о себе. Сэмюэл Тейлор Кольридж. Любовь. Последние дни Витор ходил по дому исключительно с затычками в ушах и старался не появляться в той части замка, которую Алиса выбрала для своего нового хобби, как она выразилась. Отец учил Витора, что от скуки женщина дуреет и становится непохожей на саму себя. И теперь Витор убедился в правильности этой жизненной мудрости. Алисе запретили частые путешествия между мирами. Теперь ей было необходимо беречь не только себя, но и ребёнка. И она, засев надолго в замке, решила выучиться игре на гадорне, довольно громком инструменте. Всегда мечтала научиться играть на фортепиано, заявила Алиса, став Витора в известность. Спорить с беременной женой себе дороже. Витор искренне надеялся, что эта блажь пройдёт через неделю, ну, максимум через две. Но нет. Вот уже месяца Лиса упорно терзала инструмент под руководством вызванного из столицы учителя эльфа. Осознав, кого именно станет учить, тот проникся почтительностью и к Алисе, и к Витору. И пообещал приложить все усилия, чтобы в короткие сроки сделать из Алисы виртуоза. Витор мысленно заскрипел зубами, но от убийства учителя воздержался. «Между прочим, Эрик уверяет, что у меня успехи», – подтягиваясь, как кошка сообщила вечером Алиса. «Эрик-то Раниэль», – буркнул измученный успехами Витор. «Эрик так короче и привычней». «Да и он согласен». «Еще бы Эрику не согласиться. Единственная дочь принцессы эльфов, считай наследница эльфийского престола. Это честь для обычного учителя музыки. Большая честь». «Жди гостей», — мрачно предсказал Витор. «В смысле?» — не поняла Алиса. «Твоя мать о тебе никому из родни не рассказывала». Витор вспомнил уверения эльфийской принцессы, что тайну дочери она сохранит, раз того хочет сама Алиса. А вот учитель твой, болтун каких поискать. Он из простых, значит, слухом понадобится время, чтобы добраться до двора. Как думаешь, что сделает твой дед, когда узнает о твоём существовании? Алиса молчала долго и выразительно. Так как будто на самом деле материалось. А я и забыла, наконец-то выдала она. Блин, дед. А как всё хорошо начиналось. Витор только вздохнул про себя, в очередной, наверное, тысячный раз. Время то неслось стрелой, то тащилось сонной улиткой. Прошло уже 4 месяца после того, как Алиса забеременела. Врач настойчиво советовал ей как можно реже пользоваться порталами на любые расстояния, а потому передались ей в полный рост стала проблема борьбы со скукой. Ни разу не средневековая примерная супруга Алиса не желала убивать время за рукоделием. Книги, оружейная, выбор был не так уж и велик. И Алиса вспомнила о своей детской мечте. Лет с 5-7 она хотела научиться играть на фортепиано и даже посещала бесплатные курсы при школе. Но что могли дать те курсы? Роботы там только научили её отличать ноты друг от друга. На всё остальное требовались деньги, которых у её семьи не было. Потом Алиса выросла, и место мечты надолго заняла работа. Теперь же, оставшись в мрачном, практически пустом замке, наедине лишь с мужем и несколькими слугами, Алиса решила превратить мечту в реальность. И инструмент, и учитель нашлись довольно быстро. Алиса радовалась жизни, сидя за годорном. Витор старался в это время оказаться как можно дальше от той комнаты. Всё шло неплохо, но у каждой бочки мёда есть своя ложка дёгтя. «Как думаешь, что сделает твой дед, когда узнает о твоем существовании?» Одним простым вопросом Витор выбил у Алисы почву из-под ног. Встречаться с новыми родственниками Алисе не хотелось. Тем более сейчас, когда она набрала вес. Пусть и не очень много, и она сама себе казалась небольшим бочонком. Двойня внутри требовала много еды. И какая в такой ситуации могла быть встреча? особенно с эльфийским императором. Я и забыла, тоскливо пробормотала Алиса. Блин, дед. А как всё хорошо начиналось. Эльф действительно был болтуном, и ещё каким? А значит, дражайшие родственники могли появиться в замке в любой день. И что теперь делать? растерянно спросила Алиса. Что теперь сделаешь? проворчал Витор. Отдадим приказ, пусть слуги постоянно везде убирают. А наряд? Мне наряд для встречи с дедом. Тебе нельзя порталами. Значит, Вика принесёт, решительно перебила Витора Алиса. К встрече стоило начать готовиться как можно скорее.